Часть 12. Неудобный слабак. Все шло как по маслу. михаил проявил незаурядные ораторские способности и убедил собрание сильнейших небожителей, что отправка двух крупных отрядов посланников в песочницу не просто очередной рейд по сбору дани с жителей нижних этажей, а попытка защитить всех бессмертных обитателей земель-небожителей от гнусного убийцы, который нарушает незыблемые законы башни и должен быть устранен как можно скорее. Получив согласие большинства, главы двух лагерей подписали договор при Светоче об отправке 30 членов от каждой из сторон. Канон тщательно готовилась к этому моменту, но михаил в последний момент выскользнул из западни Во-первых, он подстроил так, чтобы ее команда прошла в портал первой а только после этого объявил о том, что принял в состав нового члена, и именно он отправится в песочницу вместо него. Новичком светлого лагеря оказалась яркая, рыжеволосая красавица, прославившаяся как безжалостная сердцеедка, Фрея – серебряная секира. Мифаил не только избежал прямого столкновения с убийцей, но сделал работу над ошибками, заменив провалившуюся Немезиду на более опытную в амурных делах красотку, которой мало кто из мужчин смог бы отказать. Хотя были у Фреи слабые стороны. Она любила шумные пьяные перы, кулачные бои, в которых с удовольствием разбивала лица десяткам, намного превосходящих ее по габаритам, но менее проворным воинам. фрей была ветреной и жила каждый день как последний что привлекало к ней всяких отморозков, сильных, но принципиально одиноких мужчин. Такое нравилось далеко не каждому. Вряд ли такая способна завладеть сердцем мужчины надолго. Это не Афродита, о которой покинутый мифаил помнит и продолжает грустить спустя столетия после болезненного разрыва. Фрейя слишком свободолюбива и взбалмошна, чтобы покорно выполнять распоряжения мифаила как это делают другие его прихвостни». Канон стало жутко интересно, чем он смог соблазнить ее на столь опасную авантюру, но перекинуться с парой слов с блистающей на форме женщиной взбудоражившей даже видавшую виды публику воздушным поцелуем перед тем, как нырнуть в портал, не позволила стена из окружавших ее поклонников. Собравшиеся в небесном форме небожители не торопились расходиться. Мифаил и Канон так и не смогли договориться о перемирии в песочнице, идею сотрудничества пусть и временного категорически не разделяли их сторонники. Они продолжали оставаться врагами и конкурентами, что могло выплеснуться в очередную серию смертей, вызванных стычкой героев, как с перешедшим на одну из сторон убийцей или кровавой резней за пределами первого этажа. Получив сообщение о явлении небожителей, я обратил внимание на незнакомку, прибывшую из Тристрама вместе с помощником Джоя синего занимающимся снабжением моего лагеря едой и водой. Ее сложно было не заметить. Кроме ярких золотисто-рыжих волос, переливающихся в лучах выглянувшего из-за стены богов светила, она выделялась очень необычным нарядом и огромной татуировкой на бесстыдно распахнутом декольте и вокруг оголенного правого бедра. Местные так не ходят, да и общая нищета песочницы, созданная вручную ткань и слабое развитие средств производства не позволяло ее обитателям столь странную и непрактичную одежду. Незнакомка вмиг захватила внимание всей мужской половины команды своей яркой и вычурной внешностью – Дополнительный интерес и симпатию вызывала открытая и дружелюбная манера поведения. Едва соскочив с повозки, она без намека на стеснение завела разговор с Лероем, тащившим из озерца два ведерка лавы для костра. — А кто это? — спросил я мужчину, спешно выгружающего из повозки продукты. — Эта юная госпожа отправилась из города к стене богов, но ее повозка сломалась в дороге, и я помог ей добраться сюда, раз уж нам по пути. — Ясно, — пробормотал я, — наблюдая, как раскрасневшийся от смущения Лерой опустил ведра и указал незнакомки на меня. «А сколько всего небожителей прибыло и чем они заняты?» «Господин Ян, я не знаю. Случайно об этом услышал из разговора стражей на воротах. У храма целый отряд появился, а потом они, как птички, вспорхнули и улетели куда-то на запад». «На запад, значит?» «Не до конца вникая, что мне говорит собеседник, пробормотал я...» Наблюдая, как незнакомка, неотрывно глядя прямо мне в глаза, со странной улыбкой выхватила из инвентаря огромный топор и круглый щит и двинулась ко мне. Еще издалека она крикнула. «Эй, это ты, Жао Ян? Тот, что убил главу школы магов огня и назвался небожителем?» «И что, если так?» «Я хочу помериться силами. Если победишь меня, то сможешь узнать, какова я в постели. А если выиграю я на три дня, станешь моим рабом». «Отказываюсь». В этот момент я пожалел, что раскричался о том, что я небожитель. Теперь половина города знала об этом благодаря слухам. Удивительно, что прибыла только эта, на вид не очень опасная женщина, а не целый отряд убийц в адамантовых доспехах, или все еще было впереди? Голову наполнил целый рой запоздалых сожалений. Блин, не успел я скрафтить себе доспехи, добываемых в пещерах ресурсов, уже на десяток предметов собрал, загвоздка только в духах магических зверей для нефритов. Их только на севере можно было достать за барьером для монстров выше 50 уровня, а я не хотел туда идти, пока всех в команде до 50 не прокачаю. Мне бы еще пару-тройку деньков, и я бы сам ушел на север. Не успел. У Виконта и Адель из-за того, что они пропускали часть рейда в пещеру, 42 уровень. У Тима, Лероя, Шанси и Уны уже 45-й. Ио я вначале качал наравне со всеми, но когда довел до 35 то резко остановил прокачку, осознав, что раз она пошла по ветке друида, то может выучить связку духовные путы, хаотическая душа, на 39-м, а это очень опасно для меня самого. Пока я заставил ее переключиться на изучение навыков жреца, но проконтролировать, сколько у нее духа и на что она его тратит, до конца не могу. Ее придется или опять обнулять в зеркале судьбы, чтобы избежать проблем в будущем, или ограничивать в уровне, пока она со мной. Выбрав класс друида, она для меня всегда будет оставаться потенциальной угрозой, но осознал это я слишком поздно». Тем временем рыжая незнакомка продолжала наступать, прикрывшись щитом, и я решил отступить от лагеря на чистый участок поля. «Я не собираюсь с тобой сражаться. Кто ты такая и зачем приперлась сюда?» Пятясь назад и плавно заворачивая вправо, чтобы за идущей на меня противницей не было никого из членов моей команды, спросил я. «У тебя нет выбора. В моем мире все решается поединком. Ты должен победить или сдаться». «Я не хочу тебя убивать». Ха, ха ха а ты в себе уверен, как я погляжу. Сейчас я отрублю тебе руки и посмотрим, как ты запоешь тогда», – пригрозила женщина, продолжая наступать. «Ты не оставляешь мне выбора. Продолжай сохранять безопасную дистанцию», – ответил я, а сам решил не рисковать, зажал кулак и начал накапливать в правой руке ци для дальней атаки. Мало ли, вдруг у нее тоже почти полный иммунитет к духовным атакам, лучше это проверить сразу. Тут незваная гостья вдруг решила представиться – «Меня зовут Фрея, Серебряная Секира. Я небожитель. 999-я Ме...» «Да уж». А раньше начать диалог нельзя было. Я уже накопил ци и не собирался сбрасывать его впустую. На девятой секунде я использовал его по назначению. Женщину смело с густком энергии, да так, что ни тело ни щита, ни доспехов на месте, где она стояла, не осталось. Одна правая рука ниже локтя с зажатым в ней топором на длинной деревянной ручке, дкп КП с мешка на поясе упали в траву. Вот и вся схватка. Сама напросилась». Насчет сохранности КП я уже знал. Желтые кристаллы оказались невосприимчивы к духовным атакам, что сразу навело меня на интересную мысль, что из них можно изготовить неплохой щит от чужих духовных атак, если вшить их в ткань очень плотно друг к другу, как чешую, чем не духовный бронежилет. Гибель Фреи почему-то сильно расстроила мужчин в лагере, Лерой чуть не расплакался, эта женщина ему очень понравилась, и ловя немые укоры во взглядах, я понял, что они считают, что я перегнул палку, применив на нее свою сильнейшую боевую технику». Увидев ее, парни сразу попали под ее очарование. Я в какой-то мере тоже, но куда слабей и Зашань-Сиуны, опустошивших за последние дни мои семейники Тантры-Досуха. Однако нужно было признать, что красота гостей подействовала и на меня. Я не захотел ее убивать. Рука не поднялась использовать духовные путы, хотя она и была одной из небожителей, и я просто отправил настырную женщину на круг воскрешения, чем создавал себе лишь еще большие проблемы. Меня и мой лагерь обнаружили. Теперь у меня было всего пару часов, чтобы скрыться. А если часть отряда небожителей еще находилась в храме Тристрама, то они примчатся сюда на крыльях гораздо быстрее. Нужно было срочно уходить. Но как и куда, если область до города представляла собой сплошные, бескрайние и хорошо просматриваемые равнины? Ни лесочка, ни оврага. Я буду как на ладони, и тогда я решился на очередную авантюру. Если по пути на север не спрятаться, то оставалось идти на юг. Единственная дорога туда проходила через тоннель в стене богов, печать внутри которой я и так собирался уничтожить перед уходом в северный лес. Пришлось слегка скомкать планы, но если все, что говорила Ио правда, то на выходе из тоннеля нас должен был ждать зеркально отраженный на юг мир с городом, долиной и шестью пиками, за которыми лежал необъятный южный лес и такой же барьер. Все то же самое, но только там жили необычные люди, а претенденты-зверолюди, которые могли отнестись к нам враждебно только потому, что мы не поднадлежим к их народу». «Козел, гад, мужеложец, ненавижу! Да как он посмел напасть на меня, даже не дослушав мое представление?» Ругаясь в голос и стуча кулаками о камне Круга Воскрешения, кричала Фрея. Ее уловка с навязыванием мужчинам поединка всегда действовала безотказно. Любой сильный мужчина посчитает оскорбительным, что его хотят сделать своим рабом, а также не будет прочь затащить красавицу в постель, если уж она сама ставит себя на кон. Сильный и достойный противник всегда примет вызов, а не будет отказываться отбегать и атаковать из подтишка Как этот недомерок посмел убить ее? Он что, ослеп? Он не видит, на кого поднял руку? Ловушка Фрей, где ее противник выигрывал поединок, но терял голову, положив красавицу на лопатке, прижавшись к ее горячему, мягкому телу и вдохнув чарующий аромат, сделала ее небожительницей. Победитель желал получить свой приз, овладеть ею, но попав под действие очарования, сам терял волю и становился ручным. Эта хитрая подмена влюбленности сиюминутным очарованием заставляла победителя выполнить все ее прихоти. Ей прощали все отдавали ценнейшие сокровища и склонялись к ногам целую пальцы, а тут, а тут произошло нечто возмутительное. фрейя потеряла свое соблазнительное одеяние, золотые и серебряные украшения, бесценный флакон чарующего зелья также был потрачен впустую. Более того, ее фактически ограбили, лишив серебряной секиры, доставшейся ей от отца, канунга всех восточных свенов и волшебного кристалла, в котором хранилась вся ее одежда, дары от охмуренных ею врагов и сотен поклонников. Зря она не послушалась Гавриила, приказавшего собирать сведения об убийце в городе, но самой никуда не отлучаться, пока он с отрядом посетит пик меча истины. Фрея легко размотала клубок слухов и вышла на одного из старших наставников школы Земли. Через полчаса после появления в Тристраме она уже знала, где искать сильнейшего человека долины. Оставалось найти его на юге, очаровать и получить от него секрет убийства в мире бессмертия, ради которого Мефаил и вывалил ей миллиард золотых. Причем он желал, чтобы этот секрет оставался тайной для других членов его лагеря. Он обещал организовать ей максимально быстрое возвращение в земли небожителей, независимо от того, какая ситуация сложится с другими его союзниками. Для нее пообещал создать особые условия. Она уже находилась на особом положении, ведь не подчинялась главе отряда Гавриилу, но по приказу Мифаила могла требовать его защиты в любой момент. А все, что ей требовалось сделать, это выведать секрет убийцы, используя свои чары, и это почти получилось». Она первой добыла ценную информацию в многолюдном городе и смогла добраться до цели, пока другие, трусливо поджав хвосты из-за риска нападения темных, всей толпой отправились на расследование к сектантам. Но ее хитрая уловка не сработала. Противник оказался козлом и ненастоящим мужчиной. Он просто слил ее, не позволив сыграть на своих чувствах. С таким придется действовать по-другому. Как Фрей не хотелось этого избежать, но пришлось обратиться за помощью к жрецам храма. И во вторую поездку на юг она поехала в образе покорной овечки в закрытой ежейческой сутане. Для этого даже волосы заплела в косу. Как дочь канунга, что сравнимо с титулом принцессы в южных королевствах, она терпеть не могла эту рабскую, покорную личину благовоспитанности. Но если ее противник оказался слабаком, а образы сильной и независимой женщины испугался, придется разыгрывать перед ним скромную, заискивающую глупышку, а все для того, чтобы просто вернуть свое хранилище и получить доступ ко второму флакону с приворотным зельем. Это единственный шанс исправить ту ошибку, что она совершила, понадеявшись, что наделенной огромной силой убийца пожелает овладеть ею как трофеем в поединке. «Мерзкое ничтожество. Первое, что я сделаю, когда узнаю твой секрет, это расправлюсь с тобой за то унижение, что вынуждена сносить, переоценив тебя», – думала Фрея, подгоняя лошадь.